в июне 1931 года по докладу Кагановича о реконструкции города Москвы и городов СССР, в особенности строительства метрополитена и канала Москва-Волга. В соответствии с постановлениями 16-го съезда партии переставилась работа партийной организации. Партийная и советская работа, была поднята на новый, более высокий уровень, особенно массово, профсоюзная и культурная работа в городе и деревне среди женщин, роль которых гигантски выросла, и среди молодежи, занимавшей все более важное место в промышленности, в колхозах и учебных заведениях. Комсомол, руководство которым партия улучшила, сыграл большую роль в том, в повышении активности в молодежи. Московские большевики усердно, старательно работали над подъемом сельского хозяйства области под лозунгом «Превращение Московской области из потребляющей в производящую». При этом необходимо иметь в виду, что в тот период Московская область объединяла не только бывшую московскую губернию, но и бывшую Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Тверскую, Калининскую губернию. Для выполнения всех этих задач требовалась победа ленинской линии партии и ЦК над всеми видами оппозиции. В первую очередь, над троцкистами и правыми уклонистами. Очищение партии от церкви примазавшихся и укреплений ее рядов и ленинского единства партии. Важным фактором укрепления партии был творческий массовый метод руководства, основанный на внутрипартийной демократии, в широком привлечении партийных и беспартийных масс к партийному руководству и управлению государством, проверка исполнения с привлечением широких масс частых созыв партийных и профсоюзных активов, на которых выступали руководящие и деятели, в том числе и члены Политбюро, с широким участием беспартийных передовых работников, а в деревнях колхозного и советского актива. Это не могло не сказаться плодотворно, в строительстве социализма. За последние 4 года 1930 года московская организация добилась того, что более 100 крупных предприятий перевыполнили годовой план. Но так как около 100 предприятий не довыполнили план, то общий процент выполнения был около 100%. Помню, что среди перевыполнивших план были такие заводы, как Динамо, электрозавод имени Лэц, завод Владимира Ильича, АМО, Госзнак, Серп и молот, тормозной завод имени Фрунзе, 24-й завод Красный богатырь, Калучелки другие. Отстали заводы Тульский оружейный, Подольский механический завод, Люберецкий завод подмосковный обойный бастийн и другие. МК разбирал положение на всех указанных заводах и принял необходимые меры к улучшению их работы. МК уделил особое внимание военной промышленности, которая отставала, в которой сказывались ещё последствия раскрытого вредительства. Точно так же МК вплотную подошёл к работе железных дорог. Помню, что в одной из постановлений МК указал, что зачастую незначительный хозяйственный вопрос местного значения занимает у парт организации больше внимания, чем целые железные дороги. МК тогда ещё в 1930 году указал на необходимость решительного улучшения работы среди железнодорожников, в частности, Усиление борьбы с засильем кулацких и вредительских элементов на транспорте. НКВД уделил усиленное внимание вопросу набеспечения промышленности сырьём.